Но однажды, когда по возвращении из жари он ужинал вечером после театра учиты Арель, Жорж, хозяева, отпустив других гостей, задержали Дюма. С большой таинственностью они провели его через спальню мадемуазель Жорж в красивый кабинет, прилегавший к комнате актрисы, и сказали, что не выпустят до тех пор, пока он не напишет драму. Тема была ему не по душе,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 писал Виньи. Я упрекал его за то, что он легнул павших бурбонов. Арель развернул шумную рекламу. Он объявил, что истратил на постановку сто тысяч франков. В день премьеры в антрактах играли военные марши. Зрителей покорнейше просили явиться в мундирах национальной гвардии. Зал, битком набитый военными, был настроен воинственно. Императора играл Фредерик леметр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 Они с равным успехом могли бы называться господином Артуром и мадмуазель Селестой. Как мог автор допустить, чтобы его произведения так бесшалостно выхолостили? Ах, да как это происходит? Как ржавчина передает железо, как волна подтачивает скалы? Беспощадная мягкость мадмуазель Марс действовала не менее разрушительно. Друзья Дюма, приходившие на репетиции, говорили... «Очень милая пьеска, очаровательная вещичка. Кто бы мог подумать, что ты будешь работать в этом жанре?» «Во всяком случае, не я», — отвечал Дюма. Наконец появились афиши. В субботу послезавтра премьерой Антони, когда Дюма пришел в комедии «Францесс» на генеральную репетицию, мадемуазель Марс обратилась к нему медовым голоском. Вам уже сообщили последнюю новость? Спросила она. Какую новость? У нас теперь будет газовое освещение. Тем лучше. Нам делают новую люстру. Примите мои поздравления. Спасибо, но не в этом дело. В чем же тогда, мадемуазель? Я потратила 1200 франков на вашу пьесу. Браво! У меня четыре смены туалетов. Вы будете бесподобны. «И вы понимаете?» «Нет, не понимаю. Я хочу, чтобы публика их видела. Справедливое желание. И раз у нас будет новая люстра, и когда же она будет?» «Через три месяца. Ну и что же?» «Ну вот, я думаю, что хорошо бы ознаменовать новую люстру премьерой Антони». «Ах, вот как! Да, вот так. Значит, премьера будет через три месяца?» Да. Через три месяца. Значит, в мае? Да, в мае. Это очень хороший месяц. Вы хотели сказать, очень пригожий месяц? Да, но и хороший тоже. Значит, вы в этом году не берете отпуск в мае? Нет, только с 1 июня. Значит, если мы начнем, к примеру, 20 мая, у меня будет всего три спектакля. Четыре. Подсчитала мадемуазель Марс. В мае тридцать один день. Целых четыре спектакля. Как это мило! И мы вернемся к вашей пьесе после моего возвращения. Это точно? Даю вам честное слово. Благодарю вас, мадемуазель. Вы очень любезны. Я повернулся к ней спиной, — продолжает Дюма, — и столкнулся лицом к лицу с Ферменом. «Слышал?» — спросил я его. «Ну, конечно. Как раз я тебе говорил» что она ни за что не станет играть эту роль. Но почему, черт побери, ей не сыграть ее? Да потому что это роль для мадам Дорваль. Дюмай сам давно об этом думал. Маленькая, темноволосая, хрупкая, с не спадающими на лоб локонами, томными глазами, трепещущими губами и вдохновенным лицом, Мари Дорваль была не просто актриса. Это была воплощенная душа.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 На сцене эта поразительная женщина дышала вдохновением, подлинная жизнь сквозила в каждом ее движении, а искрометный талант покорял всех. Она создала вместе с Фредериком Леметром спектакль «Тридцать лет» или «Жизнь игрока», где в роли супруги, которая видит падение своего мужа, сумела гениально выразить горе матери и скорбное величие женщины. В этой роли писал Банвиль,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 Он подходит гораздо больше, чем Фредерик, который постарается переключить все внимание на себя, высокий рост, правильные черты лица, густые брови делали Бокажа мрачным красавцем, таким байроническим героем. Лирический и суровый, страстный и угрюмый, то пылковлюбленный, то свирепый, то возвышенный. Он был буквально создан для роли Антони. Дюма взял рукопись из комедии «Францесс» и отнес ее Марии Дорваль. Она нисколько не походила на мадемуазель Марс, эту аристократическую селемену Эта дочь народа приняла его с очаровательной естественностью и заговорила слегка нараспев, что придавала ее речи особую прелесть. «Ах, как мило с твоей стороны, мой добрый пес, что ты пришел! Вот уже полгода, как я тебя не видела!» Ну, что поделаешь, моя прелесть, но за это время я успел сделать ребенка, Бель Крельсамер 5 марта 1831 года родила дочь, и революцию. Так-то ты меня целуешь? Я не могу тебя поцеловать. Я снова стала благоразумной. А кто совершил эту революцию? Альфред де Виньи. Я от него без ума.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 В тот же вечер Дюма прочел Мари Дорваль Антони. Она плакала, восхищалась, благодарила. Вот посмотришь, как я скажу, но она не закрывается, это дверь. Можешь не беспокоиться. В твоих пьесах играть нетрудно, но они разрывают сердце. Ах, мой пес, когда только ты успел узнать женщин, ведь ты их знаешь досконально. Она попросила его переделать пятый акт. Она нашла его слишком дряблым. Мадмозель Марс сочла его слишком жестким. Ох уж эти актрисы! Дюма провел всю ночь в квартире Дорваль. К утру акт был переделан. В девять часов Мари радостно захлопала в ладоши и закричала. «Ах, как я произнесу! Я погибла! Погибла!» «Подожди-ка! потом моя дочь!»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 На премьеру слетелась вся молодежь — писатели, художники и просто болельщики. Там можно было увидеть диковинные и свирепые лица, закрученные кверху усики, бородки клинышкам, кудри до плеч, невообразимые куртки-фраки с бархатными отворотами. Слегка смущаясь, выходили из карет разодетые женщины, волосы их были убраны а-ля жираф, прически украшали высокие черепаховые гребни, Рукава платьев вздувались бочонками, из-под коротких юбок виднелись башмачки, зашнурованные как катурны. Пьеса имела оглушительный успех. Дарваль ошеломила публику страстностью и искренностью своей игры. Каждый ее крик потрясал правдивостью. Когда она опустилась в кресло, прелестная в своей женской наивности, и в предчувствии беды произнесла...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 Бокаш играл фатального мужчину, а госпожа Дорваль — женщину, прежде всего, слабую. В те времена считали, что преданности, страсти и даже красоты недостаточно для того, чтобы быть совершенным любовником. Им мог быть лишь надменный, таинственный гордец, похожий на Геура и Лару. Словом, фатальный герой в байроническом духе. Любовником мог быть лишь герой — жестоко обиженной судьбой и достойной лучшего жеребия. Что касается дорвальто интонации ее, казалось, были продиктованы самой природой, а крики, рвавшиеся из глубины сердца, потрясали зал. Один ее жест, которым она развязывала ленты своей шляпки и кидала ее на кресло, заставлял зал содрогаться, словно перед ним разыгрывалась ужасная сцена, Какая правда была во всех ее движениях, позах, взглядах, когда она в изнеможении прислонялась к креслу, заламывала руки и поднимала к небу светло-голубые глаза, полные слез. Можно себе представить, какое впечатление должна была произвести эта неистовая пьеса на пылкую публику и горячую молодежь того времени. Зрители накинулись на дюма. Каждый хотел выразить ему свой восторг. Его обнимали, целовали. Фанатики отрезали фалды его фрака, чтобы сохранить память об этом незабываемом вечере. Элегантные, завсегдатые премьер, обычно столь сдержанные, на этот раз потеряли головы. В двадцать лет. Дюма становится самым почитаемым драматургом своего времени. Его ставят рядом с Виктором Гюго. Их теперь часто называют соперниками, и благодаря стараниям дурных друзей их добрые отношения время от времени портятся. Но всякий раз ненадолго, потому что оба они были людьми великодушными. Успех Антони был прочным и длительным. 130 спектаклей в Париже Светские люди впервые пошли в театр Порт-Сен-Мартен. В провинции эта драма еще долго оставалась триумфом Дорваль, которая обожала пьесу и, играя в ней, старалась превзойти самое себя. Однажды в Руане невежественный помощник режиссера подал знак «Опустить занавес» сразу после удара кинжалом, не дожидаясь финальной реплики Антони. «Взбешенный Бокаш покинул сцену и заперся в своей уборной. Публика, которую лишили долгожданной и столь прославленной развязки, бушевала. Дорваль, хороший товарищ, приняла прежнюю позу в кресле. Бокаш отказался вернуться на сцену. Публика кричала «Бокаш! Дорваль!» и угрожала разнести театр. Помощник режиссера, насмерть перепуганный взрывом негодования, поднял занавесть в надежде, что Бокаш сдался. Зал затаил дыхание. Мария Дорваль почувствовала, что надо действовать, и вот покойница поднимается, встает и подходит к рампе. — Господа, — сказала она, — Я сопротивлялась ему, и он меня убил. Затем сделала изящный реверанс и вышла под гром аплодисментов. Таков театр. Чтобы понять, каким событием в театральной жизни был Антони, достаточно прочесть статью Альфреда де Виньи в ревю де Де Монт. Строгий и серьезный поэт пытался доказать, что это талантливое и живое произведение никак не посягает на мораль. Всем, конечно, известно, что Виньи был любовником Мари Дорваль, и что иногда статьи пишутся из любезности, но эта статья звучит вполне искренне. «Меня нисколько не огорчает, — пишет он, — что мелодрама вновь завоевала себе место в литературном мире», и что на сей раз она проникла туда через салон 1831 года. Во всяком случае, драма имеет невиданный успех, каждый спектакль напоминает вернисаж, но не одного, а по меньшей мере двадцати салонов. Во всех ложах завязываются любопытные споры о том, какова природа любви. Споры перекидываются из ложи в ложу, спорят молодые женщины и мужчины, иногда даже незнакомые, По всему залу то здесь, то там ведутся приглушенные разговоры о проблеме рыцарства, о великой и вечной проблеме, проблеме верности в любви. Уступит ли спорщица своему собеседнику? Уступит ли он ей? Оба они в конечном счете не избегнут влияния Антони. О великое искусство сцены! Если ты и впрямь совершенствуешь нравы, на этот раз не смех выбрала ты своим оружием. Нет, на спектакле не смеются и мало плачут, но страдают по-настоящему. Виньи, видимо, признает, что Антони — прекрасная пьеса. Однако имеет ли она социальное значение? «Я отнюдь не допускаю, — продолжает Виньи, — что автору можно приписать намерение, как это пытались сделать некоторые, подорвать обычаи вступать в брак и привить обычай убивать тех женщин, чьи мужья живут с ними под одной крышей. Это было бы слишком мрачно, и господин Дюма, несомненно, не желает ничего подобного. У него выработалась своя манера — сначала придумать развязку, а затем уже, отталкиваясь от нее, строить всю пьесу. Отличная манера, которая вполне удовлетворяет нашу жажду сильных ощущений, Да и потом, разве успех сам по себе не является уже достаточным оправданием? Нужно принимать человека таким, каков он есть, и судить его по тому, каковы его намерения. Это шпилька. Виньи, неприступному как скала, не нравились и не могли нравиться патетические излияния Дюма. Но дело касалось также Марии Дорваль. И когда речь заходит о ней... Виньи впадает в лирику. Госпожа Д'Арве — меланхолическая женщина, милая и добрая, во всем покорная мужу. Она очень любит свою маленькую дочку, но любит также и наряды, и розовые платья, и красивые шляпки, и цветы. Однако она никогда не забывает о том, что ее любил Антони. Стоит ему появиться вновь, и она погибнет. От него она приемлет все — бесчестье, падение — И смерть приемлет без упрека, восклицая лишь, но я погибла, погибла. Наивные слова, которые Адель из Порт Сен-Мартен произносит в таком горестном удивлении, что ужас пронизывает сердца зрителей, ибо они понимают, все эти три опьяняющих и самозабвенных месяца она была настолько глуха ко всему окружающему, что впервые очнулась лишь теперь очутившись на краю пропасти, и лишь теперь поняла, что ей угрожает. В конце статьи Виньи описывает женщин, очень молодых, очень красивых и очень нарядных, которые бросают свои букеты госпоже Дорваль. Перегнувшись через барьер ложь и улыбаясь сквозь слезы, они простирают к ней руки, словно желая обнять и спрятать под свое крыло, поверженную у их ног сестру. Александр Дюма в этот вечер вписал не только новую страницу в историю сердца, но и новую страницу в историю театра, потому что его триумф заставил Кюго доверить театру Порт-Сен-Мартен Марион-де-Лорм, а Виньи написать «Маршальшуд-Анкр» для Мари Дорваль первой трагической актрисы своего времени. Так во второй раз в жизни Дюма выступил как человек, прокладывающий новые пути.